Глава десятая. В Лондоне. Цесарский посол в Лондоне, граф Волькра, сидел в с у м е р е ч н ы й час в библиотеке своей перед камином, поставив ноги на скамеечку, так что худые колени поднялись высоко. Пламя трепетало красным светом по кожаным переплетам на полках, по портретам, в золотых рамках, зажигала всюду вспышки на мебелях, на столах, на бронзовых украшениях. «В этом проклятом городе и в мае туман», — думал граф Ольграх, «а у нас в Вене над голубым Дунаем чистое небо». С коротким легким стуком вошел лакей в гербовой красной ливреи, в одной руке внося зажженный канделябр, в другой на серебряном подносе пакет. Комната осветилась. Граф Волькра взломал на пакете печати, предварительно тщательно осмотрев, и, вынув письмо, стал читать, приставив глазу стеклышко. То была конфиденциальная инструкция от графа Шонберна. «И спросите у его величества Георга I, короля Англии, аудиенцию». и расскажите ему изустно, не оставляя документов, что в Вену прибыл секретно царевич Алексей, — читал граф Вольгра. И император по своему великодушию ко всем преследуемым и гонимым дал царевичу покровительство и защиту. Конечно, все это в е л и ч а й ш е м секрете. Резидент царя Веселовский настаивает, что царевич находится в Вене и безотвязно пристает с этим к м и н и с т р о м Если же император и дальше будет продолжать оказывать гостеприимство царевичу Алексею, то царь не постесняется добиваться сына манумилитари, вооруженной рукой. Характер царя ведь известен. Что ж тогда делать? А его величество, король Англии, курфюрст Брауншвейгский и родственник нашего дома. Не согласится ли он поэтому со своей стороны защищать несчастного доброго русского принца, находящегося в жалчайших условиях, в условиях явной постоянной отцовской тирании? «Можно ожидать от московитов всяческих фокусов. Эта инструкция будет показана царевичу в копии», — добавляет граф Шонборн. «О, — произнес граф Волькра, — постоянная история». «Его апостолическое величество не может расстаться с этим его родственным д о б р о с е р д е ч ь е м Но какая выгода нам вмешиваться в грязную соседскую историю?» «Однако нет», — подумал тут же граф Волькра, — «ведь это огонек в соседском доме. В России было бы весьма неплохо его раздуть». На следующий же день, отпустив графа Волькра после аудиенции, Йорк первый, король английский, шариком катался у себя по кабинету. Конечно, нужно царевича поддержать. В будущем он будет очень благодарен нам. Нужно укрыть его от отца, тирана, иметь на русском престоле своего родственника, да еще благодарного, удобная вещь. И, дернув за шнурок звонка, он приказал лакею, п о п р о с и т е к о мне нашего камеры юнкера Бестужева.